Быть поэтом — это значит то же, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Быть поэтом — значит петь раздолье, чтобы было для тебя известней. Соловей поет, ему не больно, у него одна и та же песня. Канарейка с голоса чужого, жалкая и смешная побрикушка, миру нужно песенное слово петь по-свойски, даже как лягушка. Магомед перехитрил в Карани, запрещая крепкие напитки, потому поэт не перестанет пить вино, когда идёт на пытки. И когда поэт идёт к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, влагую, живительной, хранимой, он ей в сердце не запустит ножик, но горя ревнивую отвагой будет вслух на свист выть до дома. Ну и что ж, помру себе бродягой на земле и это нам знакомо.